А что веры касаемо, то по бабьему моему разуму Каждый, как хошь, так и верь. Всех несогласных в Волхове не перетопишь. Дурье это дело, эти свары из-за веры. Вся беда духу прежнего новгородцах не стала, Упрямо сказал рыжий боярин. А на меня, слышу, спорят, что-то около моего двора грузчики с Волхова. И один поджигает. Небось, посадников в Новгороде ни разу не ходил, не то что смерть, а даже и купец какой, все бояре да бояре. Так что, нам больно против Москвы-то шуметь? Иван бояром в раз рога обломает. Это что говорить, дружно поддержали его со всех сторон. Помните, чай, как раз рать на Москву собирали, когда она нашей земли за волоком захватила». «На крест целовали, чтобы всем за един брат быть, а чуть дошло до дела все в кусты. Обездушил наш народ, вот в чем беда. Так, это так». «Ты что?» — строго обратилась Марфа к старому дворецкому, который робко остановился у порога. «Там пришел к тебе боярыня Игумен Скопской, ефросиин, тихо сказал он. Марфы все чадо и домочадцы боялись, как огня. — Прикажешь пустить его или, может, велеть до другого раза? — Чего ему надо, — сердито крикнула Марфа, поправляя кичку, и сердито же прибавила. — Тоскаются тоже. — Не могу знать, — сказал старик, — чай за плодоношением. Он тут, которую неделю по городу ходит, все насчет аллелугии хлопочет, — засмеялся рыжий боярин. Очень бают его распоп-столб и забидел. «Насчет аллелугия?» — нахмурилась Марфа. «Так скажи ему, что он дурак». Бояре переглянулись украдкой. Эта горячность много бабе в делах вредила, но ничего она своим бешеным сердцем поделать не могла. Так же вот явился было к ней недавно Засима игумен Соловецкого монастыря. Он приезжал в Новгород, чтобы выхлопотать грамоту на владение островами, на которые все наскакивали бояре да житье люди, двинской земли, стараясь отнять их у батюшек. А Марфа выгнала его со двора, она не терпела иноков, прошаков. И на ушко передавали, что старец предрек, будто большие беды дому её. — Ну, постой, постой! — остановила она Дворецкого, поймав взгляды бояр. — Ты там покорми его как следует, а бояр, анимал, сейчас выйти никак не досуг. Большое, мол, дело у нее. — Погодь, что это? За окнами послышался нарядный перезвон хорошо подобранных бубенцов. Все бросились к окнам. К воротам подъехал сам владыка новгородский Феофил. У ворот засуетилась челядь. Из скрытого коврового воска тяжело выбирался владыка. Всякий старался хоть издали, хоть кончиком пальцев поддержать святого отца, а он, раздавая благословения направо и налево, медлительно колыхался к крыльцу, на котором уже ждала его Марфа и все ее гости. «А вот и я к тебе, мать Марфа!» После благословений и обмена всякими любезностями владыка уселся в красном углу под святыми иконами, Белый клобук его напоминал не только о величии сана его, но и о значении господина Великого Новгорода. История этого клобука такова. Константинопольскому патриарху, получившему, как известно, этот белый клобук отрима явился в ночи светлый юноша и повелел ему отправить клобук в Новгород архиепископу Василию. Патриарх не послушался, видение повторилось. Тогда патриарх, восстав, положил клобук в один ковчежец и многие чудные дары в другой, и послал все с епископом на далекий север. Владыка Василий, получив во сне предупреждение, что к нему едет белый клобук, вышел навстречу патриаршему посланцу и благочинно принял и клобук, и дары. История сия местными философами была истолкована так. Ни Папа Римский, ни Патриарх Константинопольский не оказались достойными Белого Клобука, только Владыка Новгородский оказался достоин всего. Следовательно, Новгород — это Третий Рим, а Четвертому, конечно, не быть. Что велик он не только пред Константинополем, но и перед Москвой. Получи и распишись, что называется». — Все толкуете, все шумите, — добродушно проговорил владыка, — все мететесь. Ишь ты, как раскраснелась, мать Марфа, должно крепко бить.